Глава 7. 28 июля 2019 года один из кабинетов управления МВД по борьбе с преступлениями против личности. Старший оперуполномоченный Фирсов Игорь Юрьевич за свою долгую службу в органах МВД пережил многое. Служить он начал ещё тогда, когда страна называлась по-другому. В принципе, жизни были другие. Егор закончил школу милиции и молодым, зелёным пришёл на своё первое рабочее место. Он был восторжен и верил во всё то, что и должен был верить. Необходимость защищать свою родину и сограждан. Престиж сотрудника милиции казался ему непоколебимым. Через 3 года родина развалилась, потеряв часть территории. Сограждане изменились, а части из них, притом значительны, приходилось защищаться самому. Это не могло не изменить Фирсова. Новые веяния, рыночная экономика, развал в органах власти и маленькая зарплата подтолкнули его к парадоксальному выводу. Сотрудник МВД тот же участник этих отношений. участник, у которого есть определённые преимущества, которые грех не использовать. Именно поэтому в 1994 году Фирсов перевёлся с начального отдела по борьбе с экономическими преступлениями одного из районных отделений милиции. А в 1997 году в региональное управление Работал он по самим же установленным правилам. Взятки брал умеренно, чтобы не выделяться. Никогда никому ничего не обещал. Не ссорился с серьёзными игроками. Всегда уступал воле начальства. К которому ресом Ангелов не входил он. Фирцев оказался очень умён, что позволило ему до 2015 года сидеть на своём месте и достойно кормиться. Затем все поменялось. Власть обрела, если не прежнюю, то силу, а в органы МВД пришли молодые и амбициозные, те, кто уже сам представлял, как им эту власть использовать. Так, старший уполномоченный оказался не у дел, вернее, не у тех дел, которым и бы хотелось заниматься. Его перевели в отдел по борьбе с преступлениями против личности. Нет, он не жалулся. К этому времени он обеспечил себя не обка димым количеством объектов недвижимости, имелся и неплохой счёт в банке. Правда, не на своё имя. И неплохо спрятанный чемодан с наличностью в различных валютях. Звание подполковника и не маленький набор медалей лишь подслащали эту пилюлю. пенсия тоже была заслужена. Семьи Версав так и не завёл, но имелись любовницы, одна из которых 9 лет назад родила ему наследника. Всё портило лишь одно огромное но. Привычка пополнять свой бюджет помимо официально заработанной платы так впиталась в кровь Игоря Юрьевича, что отсутствие взяток пускай и мелких, доставляла ему прямо-таки физический дискомфорт. А брать деньги с убийц, чтобы они избегали ответственности, Фирцев не мог, не представлял себе, как это делать. Сформировавшиеся убеждения говорили о том, что мошенник уйти от ответственности может, а душу губ не должен. К сожалению, изменить он ничего не мог. В последнее время дела не клеились. Те убийства, которыми Фёдор Соб занимался последние месяцы, оказались настолько неочевидными, что с большой долей вероятности могли перейти в категорию глухореев. Это было плохо, так как давало руководство повод отправить Игоря Юрьевича на пенсию. Он же хотел поработать, а вернее, заработать. Последний раз перед пенсией так чтобы доказать самому себе, может, может ещё старший опер уполномоченный деньги Ковальть. Из указанных трёх дел наиболее перспективным казалось убийство наркодиллера Костомарова. Фирцэф Ньюхенчуил, что дело связано с торговлей наркотиками, осталось найти одного из недовольных покупателей, который и решил воорудывать необычным ножечком. хотя не таким уж и необычным в своей собственной обыденности, когда сотрудники прокуратуры и опера жили душа в душу и справляли все профессиональные и не только праздники, то не раз и не два видел такие кортики. Нет, среди его знакомых никто уже их не получал. Они оставались от родственников или друзей как сувенир. Возможно, успех дела Фирсова впидел в другом наркоманы прекрасный материал, с которым отдел по борьбе с наркотиками давно научился эффективно работать. Не зря между сотрудниками отдела бытовало высказывание: терпение залог информативности. Фирсов силой своей коммуникабельности и неконфликтности с отделом по борьбе с наркотиками дружил, почему и попросил их об одолжении. Коллеги не отказали. И вот потенциальный свидетель по фамилии Костин уже с утра сидит, ждёт. Ждал Фырцев, ждали и Опера, боишься наркоманами. Ждали Ыонки. Из проверенных источников следовало, что господин Костин разную дрянь не только потребляет, но и злоупотребляет ею. Счастлистина, у него возникают и последствия, после наступления которых потенциальный сидетель должен стать мягким, как пустелин. На удивление ожидания затянулось, почему в 21:00 Фирсе всё ещё находился у себя в кабинете. Был у него ещё один интерес в этом деле, денежный. Гостин оказался твёрдым орешком, и захотел говорить уже после 0000. Тогда его и привели к Фирсову. «Доброй ночи, Игорь Ильич!» Мягким голосом начал Фирсов. «Как ваши дела?» «Сами не видите!» Голос свидетеля срывался. Кости натрясло, глаза бегали, его то знобило, то бросало в жар. «Что вы от меня хотите?» Отпустите меня. Я ничего не делал. Ну что же вы так кричите? Я надолго вас не задержу. Мне необходимо задать вам несколько вопросов, и как только я получу ответы, вы отправитесь домой. Пока, Юрцев выделил это слово. У нас нет к вам претензий. Что? Что за вопросы? «Знакомы ли вы с гражданином Костомаровым?» «С Ильюхой?» «Конечно, знаком!» С отрешенным видом ответил Костин. «Он же умер!» «Правильно, умер!» «Когда это было необходимо, Фельсов мог быть спокойным!» «А что тебе известно о его смерти?» «Ничего!» «Может быть!» «Кто, кроме тебя, являлся постоянным покупателем Костомарова?» а главное, должен никому. Кто переспросил Костин, хотя вопрос был ему прекрасно понятен, но Илья умер, и ему эта информация не навредит. Ноги. Игорь кратчево обратился к нему Фырсов. Мне неизвестна такая фамилия. Ноги. Кто конкретно и поподробнее? Семён Иншаков, Васьки косой и на вопросительный взгляд оперуполномоченного уточнил. «Косоротов! Разгуляев! Его имени не знаю, вроде бы Максим! Вся компания суббойного!» На вопросительный взгляд Фирсова, брошенный на сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, последний утвердительный кивнул. Все эти лица ему были известны. «Хорошо, хорошо, Игорь. Ты уже практически на свободе, продолжил Егор Дюревич. Кого ещё можешь назвать? Может, его друзья тебе известны? Какие у него могли быть друзья? Он же жмот, без денег никому дозы не даст. Он меня из-за человека-то не считал. Уважительный был лишь с хорошими клиентами. Кто же были эти хорошие клиенты? Всех не знаю. Видел нескольких. Двое работают на заводах Фёдорова. Один вроде директор какой-то, фамилию у него с турками как-то связана. Второй то ли родственник хозяевам, то ли наследник всего. Хороший человек, несколько раз даже платил за меня. Был ещё один из ваших. Гостин испуганно посмотрел на Фёресова. Ну, про первого можешь забыть, спокойно отреагировал тот. А вот второй меня интересует. Продолжай. Много их было. Илюха же за деньги готов был достать всё, что в душе угодно. Я многих его клиентов по телевизору видел. Они из этой, как правильно сказать, элиты. Кокаин, героин, анаша это их У меня на такое просто денег не хватало, и не хотелось бы никогда. Я, правда, их фамилий не знаю. Отпустите меня. Костин с мольбой посмотрел на сотрудников полиции. Ему уже было не плохо, а ужасно. Отпустим, Игорёк. Отпустим. Ещё несколько вопросов. Что ты там говорил про наследника или родственника? Ты да не знаю я, видел его раза 3. Он приходил к Остамарову, сразу оплачивал товар и забирал. Платил щедро, денег не считал. Два раза за меня заплатил. Меня так мало, он увидел, помог. Хороший человек. Я его ещё потом на улице встретил. Он со мной поздоровался, я долги не напомнил. Остамаров говорил, что это хороший клиент, щедрый. Как он говорил, обязательный и с перспективами. Кто в квартире Кастамарова бывал? Никого он к себе не пускал. Выключен мол костин, ломка стала невыносимой, а конца вопросом так и не было видно. А как же этот наследник? На него пускал. Он вообще всех хороших клиентов к себе приглашал, иногда даже спиртным угощал, специально для них держал виски, коньяк. Вспомнила и фамилию наследника. Не помню. Зовут вроде Степан. Было видно, что костину не только думать, жить больно. Но он старался. Впереди грязило доза. Фёдоров, точно Фёдоров. Это молодой наследник всех заводов, что ли? Не знаю. Покажите фотографию, узнаю. Остане Часто бывали у Костомарова. Часто. Они же постоянные клиенты, то сами приходили, то Илюха меня к ним посылал. Только он мне не доверял. Деньги его клиента через меня не передавали. Одному носил в офис на Никитской, номер дома не помню, но могу указать. Другому в администрацию города. Много мест. Скольких этих постоянных клиентов у Кастомарова было? Человек 12-15. Он с ними только через меня работал, а я у него вечным должником был. Так может, ты его убил? Чего? Косин даже вскочил со стула. Не убивал я его. Не убивал я его. Не убивал. Не удастся вам повесить это на меня. Не убивал. Ну-ну, успокойся. Никто тебя не обвиняет. Давай подытожу. Кубицы Костамарова тебе неизвестен, но ты можешь нам обрисовать круг его посетителей и клиентов. Это хорошо. Фирсов сделал паузу. Чтобы снять с себя малейшие подозрения, тебе придётся нам помочь, а за это ты получишь дозу прямо сейчас. Он посмотрел на молодого опера. из-за дела по борьбе с наркотиками. Тот в ответ недовольно кивнул. Хорошо. И последнее. Из-за чего могли убить Костомарова? Были ли у него враги? Такие враги, которые способны на убийство? Не, не знаю. Мне он ничего такого не говорил. Вы правды дадите дозу. Фивцев в ответ утвердительно кивнул. Илья спокойный был, только при решении финансовых вопросов очень жёсткий, долгов не терпел, поэтому должников у него, кроме меня, не было. Жаден был, так и говорил, что за деньги готов на всё. А если сумма будет приличной, то и на убийство. Может, он кого-нибудь из своих клиентов из высшего света шантажировал. Не думаю, не думаю, не думаю. Когда будет доза? Костина вся сильнее ломала. Мысли путались. Зачем ему это делать? Они могли от него отвернуться. Проблемы с полицией у него были? Услышав этот вопрос, молодой Опер ощутимо заволновался. Стал более внимательнее прислушиваться к разговору. «Нет, может, он и платил кому-то, но я сомневаюсь. Говорю же, Илья был очень жаден». Скорее всего, у него были клиенты в полиции. Ну-ну, Фирсов повысил тон. Не надо бросать тень на моих коллег. Извините. Ладно, сейчас ты пойдёшь с этим сотрудником. Фирсов кивком головы указал на Опера. Он выдаст тебе то, что ты просишь. После чего я жду тебя здесь, и мы начнём изучать светскую хронику. Ты же покажешь мне всех клиентов Катомарова? Да, да, покажу. Костин скочился со стула и с надеждой смотрел не на Фиццево, а на его молодого коллегу. "Что ж, жду тебя через полчаса". Игорь Юрьевич поставил точку в беседе. После того, как Костин с сопровождением сотрудника полиции покинул кабинет, Фирсов крепко задумался. Сначала о том, что он молодец, сумел разглядеть в этом деле то, что остальные не заметили. Деньги. И большие деньги. Осталось обдумать, как их получить, не навредив себе. Способ он найдет точно, в этом Егор Ирович не сомневался. Ах, какое все-таки замечательное дело. Мысли в его голове просто летали. Это необходимо было прекратить, поэтому Фельсов сделал себе кофе, куда добавил коньяк, не так уж, чтобы много, но не мало. После этого он погрузился в глубокие раздумья. Через полчаса в кабинет Вели Костина, который был бодр, весел и, главное, готов к сотрудничеству. Фельсов понимал, Что за это ему придётся держать ответ перед отделом по борьбе с наркотиками. Но это его не пугало, не первый раз. Около часа Костин вместе с Фесовым блуждали по недрам сети Интернет, где Игорь показал 17 человек, которых он видел в Костомарово. Девять из них работали в правительстве региона, четверо в родном управлении МВД. что не могло не порадовать Игоря Елича. Двое, те о ком Костин говорил ранее. Степан Фёдоров и тучинов Сергей. Двое крупных предпринимателей. Хорошая компания, очень хорошая. После этого Фирсов, аккуратист и педант, тщательно зафиксировал объяснение Костина и отпустил, обязав быть на связи. и прийти по первому звонку. Так как закончили они уже под утро, Егор Юрьевич решил, что он заслужил отдых и ушёл домой. Ему требовалось время для обдумывания